Ворота товарного двора распахнулись. Из них повалили грузчики. Они шли гурьбой, направляясь в поселок. — Куда же они? — недоумевая спросил кто-то. Виталий тотчас отозвался. — По домам. Кому забастовка, кому отпуск. Они же стоят в политических вопросах на принципиально отличных позициях, чем мы. Сточком дружно расхохотался. Многотысячная толпа скопилась под Виадуком. Настроение у всех было боевое, задорное. Многие нацепили красные банты поверх рабочего платья. Толпа шумела, гул перекатывался волнами с края на край, то затихая, то разражаясь с новой силой. Тысячи лиц, обращенных к Виадуку, мелькали внизу. Тысячи глаз отражали безоблачное небо, ясный день. То в одном, то в другом месте вспыхивали песни. В центре послышались слова варшавянки – Вихри враждебные веют над нами. Темные силы нас злобно гнетут. Их перебивали женские голоса. Отречемся от старого мира. Отряхнем его прах с наших ног. Толпа искала песню, которая была бы подхвачена всеми. Впитала бы в себя движение всех сердец, наполненных в этот день неизбывным сознанием своего единства и силы, сочетав воедино мысли и чувства всех забастовщиков. Но вот всплеснулась в одном месте — Вставай проклятием за клеймены. И нестройно в разных концах толпы подхватили весь мир голодных и рабов. Одни за другим гасли напевы других революционных песен, и все новые и новые голоса подхватывали слова «Кипит наш разум возмущенный, и в смертный бой вести готов». Уже сотни пели великую песню. Члены стачкома пели, обнажив головы, «Интернационал лучше всего» передал настроение толпы и все сделал ясным. Здесь собрались те, кто хотел власти советов на Дальнем Востоке. Забастовщики снимали шапки, кое-кто по военной привычке поднес руку к козырьку. Затихли понемногу разговоры, смех, шутки. И вторую строфу пела уже вся огромная толпа. алёша Пужняк и Квашнин протиснулись к перилам виадука, прикрепили один конец толстого красного свертка и стали развертывать его, идя вдоль перил. И по мере того, как развертывался громадный красный транспарант, всем становилось видным, что на нем было написано. «Вся власть Народному собранию Дальневосточной Республики. Да здравствует Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика. Долой интервенцию!» Затихла первая речка. Молчали корпуса депо. Торчали, уткнув в небо коромысла, угольные журавли на складе. Стояли паровозы там, где из их нутра вырвался последний вздох. Не светились горны в кузнечном цехе, не ухал паровой молот, а прокинулись и застыли вагонетки на товарном дворе. Стояли вагоны, неразгруженные, запломбированные, непогруженные порожни. Не будил рабочих по утрам гудок, не носили жены обед в узелках своим мужьям в цеха. Столько дачная линия жила, сколько полагалось по урезанному расписанию, столько пар дачных поездов обслуживали по очереди бастовавшие. Однако на станции дежурные члены контрольной комиссии осматривали составы, не едут ли солдаты, нет ли военных грузов. Потянулись дни. Ощущение праздника, что владело всеми в день митинга, прошло. Это была забастовка на срыв воинских перевозок. Экономические требования, которые были выдвинуты рабочими, администрация могла бы удовлетворить. Но Сточком не шел на переговоры с нею. Дело было не в этих требованиях. Однако рабочие тосковали по привычному труду. Федя Соколов жаловался Виталию. «Тоска, Антонов! Никогда не думал, что ничего не делать так трудно. Скажи, пожалуйста, от чего бы это?» От того, что ты рабочий человек, созидатель, радость жизни твоей в созидании полезного для людей». «Что-то больно, мудрёно ты говоришь, Виталя», — качал головой Соколов. «Тоска! Танюшка-то дома?» «Дома. Пойти, что ли, к ней хоть гитару послушать?» И Таня в последнее время была грустна. К Виталию она относилась с почтительной нежностью. Она не осмеливалась на прежнюю фамильярность — Хотя иногда юноша замечал на себе ее пристальный взгляд. В таких случаях он задавал ей вопрос. «Ты что, Танюша?» «Ничего, Виталий, просто так», — отвечала она самым беззаботным голосом, на какой была способна, но при этом отводила взгляд в сторону. «Задумалась?» «О чем, Танюша?» «Думаешь, не о чем?» Однако отнекивалась, когда Виталий просил ее поделиться с ним своей заботой. О разговоре, происшедшем у Тани с Алёшей Виталий ничего не знал и не догадывался о чувстве девушки к нему. И никак не мог он подумать, что именно он, Виталий Баневур, является причиной бледности Тани, сдержанности ее и того, что прежняя веселость ее исчезла вместе с почти мальчишеской угловатостью манер, которые сменились теперь женственностью и даже какой-то застенчивостью, делавшей Таню тоньше и одухотвореннее алёша весьма озабочены состоянием сестры, только вздыхал глядя на нее, однако она уже не дарила его своей откровенностью, а алёша не знал как к ней подступиться На второй неделе забастовки к виталию зашёлл антоний иванович. он посидел поговорил о пустяках, но боневур понял, что непростое желание проведать его привело мастера. Вталий спросил ты что антоний иванович будто что то сказать хочешь, да не решаешься. «Да так, ничего. Газетки вот принес почитать. Особенно одна тут, любопытная». Он вытащил сверта газет, выбрал из них одну. Это была газета «Блоха». Виталий знал, что «Блоху» выпускает четверка. Бывший контрразведчик, растриженный священник, который христианскую паству покинул ради журналистики, два семеновца и один либерал из Владивостокских остряков и доморощенных стратегов, Газета имела наверху справа строку «Блоха выходит, когда захочет». И действительно, выходила как придется. Это был грязный бульварный листок, пользовавшийся скандальным успехом. Иногда довольно бесцеремонно он писал о плутнях Спиридона Первого Всеприморского, как называли в народе премьер-министра правительства Черного Буфера. Блоха пустила в обращение кличку Спиридона Меркулова «Кабы сдох первый». Ее осведомленность в делах «Черной биржи» и в спекулянских махинациях была иногда опасной в глазах меркуловцев. Не раз ее закрывали. Но эти репрессии лишь питали ее популярность. Леганье Меркулова не мешало, впрочем, газете в разделе «Блоха кусает, кого захочет, помещать самую грязную клевету на ДВР и на Советскую Россию». Что могло заинтересовать Антония Ивановича в этой газете? Виталий развернул листок. Мастер надел очки указал ему «Вот тут читай». Это был фильетон, озаглавленный «Кабы сдох», а простоволосился опять. Виталий начал читать без особого интереса. Однако уже через несколько секунд он насторожился. Речь шла о том, как большевики освободили арестованных на русском острове подпольщиков. Хотя имена, фамилии и даты были сознательно искажены, семён назывался «Немец», «Нина», «Инна», Но обстоятельства дела были изложены с такой осведомленностью, что Виталий тотчас же подумал о контрразведке, которая, как видно, постаралась разузнать подробно, как было организовано дело. Фильеттон издевался над Меркуловым, его полицией и контрразведкой. Фильеттонист замечал, «кабы сдоху не до порядка в доме, где он живет. Ему надо поскорее загнать то, что еще покупают японцы. И, конечно, каков поп, таков и приход». Все воруют, все озабочены набиванием карманов, а того и не способны что-либо делать. А вот большевики молодцы. Кабыздох поймал двух подпольщиков, думает, я их к ногтю. Вот я их контрразведку на дыбу. А большевики не дураки. Переодели одного в соответствующую форму, дали липовые документы от имени учреждения на Полтавской, да и увели арестованных с русского острова. Ждут их на Полтавской, а их и след простыл. Вот эта работа, это еще раз доказывает, что весь аппарат Кабыздоха первого всеприморского давно сгнил, и не ему, конечно, с большевиками бороться. А организовал это дело член областкома комсомола Виталий Бонневур, коим мы безмерно восхищаемся и отдаем должное, писала блоха. А ведь он еще мальчик, посмотрите на его портрет. Виталий ахнул, увидев свою фотографию. Правда, он был снят с гимнастической фуражки, но живые черные глаза, худощавые смуглые щеки, пухлые губы, прямой небольшой нос с нервными ноздрями заставляли запомнить это лицо. — Провокаторы, — подумал он, и фото умудрились где-то раскопать. Понятия не имею, кому я давал эту фотографию. — Ты конец-то, конец, прочитай, — заметил Антоний Иванович, видя, что Виталий рассматривает фотографию. Конец фильеттона и верно заслуживал внимания. «Говорят», — восклицал как бы негодуя фильеттонист, «что японское командование не в силах стерпеть такое фиаско, которое понес его незаменимый и любимый кабыздох первый и последний, объявило за голову Бонневура награду в 5000 йен. Будем надеяться, что ни один честный человек не поддастся на эту подлость, внушенную азиатом их варварскими представлениями о русских и привычкой мерить все на свой аршин.